Глава пятьдесят четвертая. Озадаченная Алиса останавливается, не дойдя до конца лестницы. Еще одна черная дыра. В бешенстве она бьет кулаками по стене. Куда подевался дневник Доротеи? Она бежит к машине, ищет на пассажирском сиденье, в бардачке, в багажнике ничего. Стоя... Посередине улицы она испускает яростный крик и чуть не падает в обморок, когда на ее плечо опускается чья-то рука. Она поворачивается. Жюли машинально отступает, а потом внимательно смотрит на девушку. А Алиса Дехане? Алисе кажется, что весь окружающий мир сжался в одну точку. Жюли спрашивает, что-то случилось? сотрудница социальной службы чувствует, что девушка в паническом состоянии в ужасе не трогайте меня не трогайте жюли поднимает руки и пятится успокойтесь пожалуйста выдержав паузу приличествующую ситуацию она обращается к алисе сдержанным успокаивающим тоном это мне вы звонили ваша сестра дратея воспользовалась моим мобильным чтобы связаться с вами припоминаете при упоминании имени сестры выражение лица алиса меняется становится более мягким вы да я вспоминаю вы виделись с моей сестрой ой а как она где она живет что может быть поднимемся к вам домой и поговорим алиса кивает Она в последний раз смотрит на открытый бардачок, а потом идет к дому. Сотрудница социальной службы следует было за ней, потом поворачивается к машине и, нахмурившись, склоняет голову. Алиса ждет ее на ступеньках, ведущих к дому. «Ну, вы идете?» Войдя в квартиру, сотрудница социальной службы внимательно осматривается. «О людях...» Можно многое узнать по их жилищу, но в этой комнате нет ничего по-настоящему личного. Ни безделушек, ни фотографий, ни даже дисков или DVD-проигрывателей. Алиса внезапно останавливается и смотрит на свою ладонь. Кровавая буква x Она наклоняет голову. Как балки в сарае. Жюли подходит поближе. «Что, простите?» Это голос доктора. Он звучит где-то у меня в голове. Балки в сарае. Она подносит руку к лицу, похоже на кровь. Вы знаете, что означает этот знак «Х»? У нас на ферме есть сарай, и там балки именно так перекрещены. Да, точно, я должна туда поехать. Она поворачивается к Жюли. Что вам известно о моей сестре? не так уж много. Мы встретились на ферме вашего отца. Она вкратце рассказала мне о вашей матери, о вашем психиатре Люке Грехиме, потом попросила у меня мобильный и позвонила вам. После этого мы расстались. Алиса по-прежнему смотрит на свою ладонь. Как она выглядела? Она не больна? Вроде бы в хорошей форме и весьма взволнована, взволнована. «Я не знаю точно, но думаю, это как-то связано с моей проблемой. С тем делом, по поводу которого я вас разыскиваю. Вы разыскиваете меня?» Жюли решает больше не тянуть. Она вынимает фотографию одеяла кататоника и показывает ее Алисе. «Вам доводилось видеть это одеяло?» Алиса берет снимок и кивает головой песочного цвета с голубыми полосками, такой же, как в шкафу у меня в комнате. Ну, я имею в виду в моей бывшей комнате, на ферме. А что? Поморчившись, Жюли протягивает ей фотографию бюрло. А это лицо вам знакомо? Первый раз вижу. Честный ответ. Без обиняков. Вы абсолютно уверены? «Абсолютно!» Жюли проводит рукой по лицу. «Хорошо. А если я расскажу вам, что этого человека нашли накрытым этим одеялом и в очень тяжелом состоянии, а на одеяле были следы менструальной крови, вашей крови? Что вы на это скажете?» Алиса, начиная дрожать всем телом, Услышанное произвело на нее эффект разорвавшейся бомбы. «Когда его нашли?» — спрашивает она. «Когда?» «Честно говоря, я ждала от вас другой реакции. Скажите, когда?» «Во вторник утром?» 9 октября». На следующий день после теста в исследовательском центре. Во время ее черной дыры. Алиса чувствует, что ее шатает. В ее рассудке что-то сломалось. Теперь она выпрямляет спину, отводит плечи назад, выпячивает грудь. Глаза загораются огнем. В них появляется жизнь, злость. Она аккуратно снимает очки, прикрепленные к тонкому коричневому шнурку, и сует их под свитер. Она смотрит на Жюли как-то странно. Словно не понимает, почему то здесь. Это уже не Алиса. И ее сменил не Николя. Это не его роль. Он уступил место Доротеи. Теперь она управляет телом Алисы.